Глава 39. Прошло 2 недели. Декарка начала вставать, гулять по маленькому двору. Она познакомилась со слугами, даже попыталась помочь им, но все испуганно шарахались в сторону, словно она была прокажённой. Бездействие убивало, а ожидания ещё больше. После того злополычного дня на площади Дебриан больше не показывался. Агнес снова начала тревожиться, но покинуть дом, в котором жила сейчас, не могла. Слишком ещё была слаба. Однажды проснулась и увидела, что идёт снег, первый снег в новой жизни. Вот и осень закончилась, взгрустнулась ей, вспомнила, как с сёстрами лепила снежки, быстро оделась и вышла во двор. Агнесса подставила лицо снежинкам, они падали, холодили кожу и превращались в капельки воды. "Госпожа, вы простудитесь", выскочила на крыльцо служанка, шустрая девушка, которая была рядом все дни болезни. "Ну какая я тебе, госпожа", засмеялась декарка и бросила в девушку комок. Таня успела увернуться, получила заряд снега в плечо, взвизгнула и слепила комок сама. Примерилась, но кинуть побоялась. «Госпожа, зайдите в дом. Хозяйка велела вас беречь». «Не пойду, пока не скажешь, кто твоя хозяйка», — дурачилась Агнеса. «Госпожа, говори!» — новый снежок ударил служанку по бедру. «Говори немедленно!» «Я ее госпожа!» — Агнеса резко развернулась и вскрикнула. Рана от стрелы давала о себе знать. «Сильда, ты почему не слушаешь мои приказы?» Набросилась на служанку красивая дама. "Нет, она не виновата, я сама". Но дама подошла к Агнессе, обняла её за талию и повела в дом. Усадила, накинула на плечи одеяло, согрела дыханием холодные руки. "Тебе надо беречь себя, моя дорогая. Бrian мне не простит, если ты заболеешь". "Бrian, а где он?" заволновалась девушка. "Почему не приходит ко мне?" "Его высочество очень занят". Агнесса рассматривала гостей. Дама скинула плащ на руки Тильде, велела принести чая и сладостей и села напротив декарки в кресло. Она была молодая и удивительно хороша собой. Прозрачная кожа светилась лёгким румянцем, и сложной причёски не выглядывал ни один загулявший волосок. Незнакомка вложила руки на коленях и посмотрела на девушку синим взглядом. Агнесса почувствовала, как бешено застучало её сердце. Она уже предположила, кто эта дама, но не могла до конца поверить в догадку. Кто вы? спросила едва слышно. Позволь представиться, незнакомка важно наклонила голову. Я Елена, мать его высочества. Ох, до Каркавскочила, не знаю, куда бежать. Ох, у неё перехватило дыхание, и она никак не могла втянуть воздух полной грудью. Ти-хоть тихо, ей, садись, Елена махнула, и девушка опустилась на кушетку. Не волнуйся, всё хорошо. Я пришла тебя проведать. Ты меня не помнишь? Нет. Ещё бы. В первую ночь после ранения пришлось с тобой повозиться. Простите, потупила она взгляд. А с его высочеством ничего не случилось. Он благополучно прибыл к месту сражения. Спрасила, внутри всё сжалось от волнения и тревоги. Не хотелось, ох, как не хотелось отпускать Бриана на войну, но она была не властна над обстоятельствами, связавшими их. Сын Елена вдруг судорожно вскрипнула и замолчала. Декарка напряглась, подалась вперёд в ожидании ответа, но дама никак не могла справиться с волнением. Тельда принесла чайник, исходящий ароматным паром, расставила на низком столике прибор, тарелочки со сладостями. Агнес со с ума сходила от беспокойства, готова была прибить гостей за молчание. Тельда ушла, и Декарка не выдержала. "Что? Что случилось с Брианом? Он в темнице, он ранен. Люц опять подстроил какую-нибудь пакость". Елена оправила от такого напора эмоций и мгновенно пришла в себя. "Что ты?" она промахнула уголки глаз платочком. "Сын сейчас во дворце, готовится принять титул наследника престола. Сегодня будет коронация. Я пришла за тобой". "Коро- коронация?" осевшим голосом переспросила поражённая Агнесса. "Как? Всё просто. Наш король мудрый правитель. Он разобрался в ситуации, совет его поддержал. Но у Люции было много союзников. О, эти люди почувствовали жар под ногами и быстро перешли на сторону Бриэна. Сразу нашлось много свидетельств о бесчинствах наследника его брата. И что с ними теперь будет? Изгнание. Ну, или они могут заслужить прощение короля ратными подвигами. «О, боги, вы услышали мои молитвы!» Агнеса сложила на груди руки и всхлипнула. «Так, плакать нельзя, нас ждут во дворце, юная госпожа!» Де каркаглянула, не понимая, к кому обращается Елена, но Та смотрела именно на неё. Мне неловко, не называйте меня так, тихо попросила она. Почему, если это правда? Теперь Агнес уже ничего не понимала. Не может деревенская девчонка из глухой провинции быть госпожой, никак не может. У меня родители сельчане. Отец Паша с землёй выращивает урожай, мама травницей лечит людей. А вот тут ты ошибаешься, загадочно ответила Елена. Ну хватит болтать, собирайся. Гости хлопнула владош, и комната заполнилась людьми. Служанки принесли платья и украшения, слуги большое зеркало в пол. Агнессу заставили примерить множество нарядов. Елена критично осматривала её и отбрасывала в сторону то одну, то другую деталь одежды. Наконец, девушка была готова. На ней прекрасно смотрелось синее платье из тяжёлого шёлка, а тонкую талию подчёркивал широкий чёрный пояс. Цильда усадила Агнесу перед зеркалом и ловко сделала ей замысловатую причёску. "А теперь последний штрих", улыбнулась Елена. "Эти румяна уберут бледность с щёк и придадут тебе здоровый и цветущий вид". Цильда прошлась пуховкой по лицу Дикарке, тронула розовым бальзамом из крохотной баночки губы. Дикарка не узнавала себя. Сейчас пред ней сидела красавица, светская барышня. Правда, с немного деревенскими манерами, но это уже была сущая ерунда. «Заколи это в волосы», — попросила Елена, протянув Тильде потрепанную тесьму. Мамина ленточка никак не сочеталась с изысканным нарядом. На фоне богатого платья она казалась рваной тряпицей. «Нет, не надо», — смытилась Агнеса. «Надо, моя милая госпожа, надо», — улыбнулась Елена. Тильда соорудила из тесьмы какое-то подобие бантика и закрепила его в волосах дикарки. «Ну, готово», — Окинула её придерчивым взглядом Елена. Агнес кивнула, в горле внезапно пересохло. Она не могла поверить в переменчивую судьбу. Превращение из ведьмы в госпожу пугало до дрожи в коленях, а личное присутствие на коронации наследного принца вообще шокировало. "Готова", прошептала Агнесса. Елена повела Агнес к экипажу. Даже лошади выглядели королевами среди себе подобных. Богатые упряжь, плюмажи над головами И косящие антрацитовые глаза всё восхищала девушку и приводила в трепет. "Госпожа, прошу", протянул ей руку конюх. "Я сама", вспыхнула дикарка. "Чего ты такая ершистая?" улыбнулась мать Бриана. "Волнуюсь. Я тоже волнуюсь. 20 лет не была во дворце, а сейчас, надеюсь, стану частым гостем". "Страшно", Агнесса помолчала и наконец задала вопрос, крутившийся на языке. "А как отреагировала королева на изгнание сыновей?" О, эта змея не успокоится. Она когда-то выжила меня из дворца, настроила против короля. Не думаю, что оставит в покое Бриана или тебя. Будьте сильными. И меня закрутились в голове мысли, а я какое отношение имею к новому наследнику? Нас Но просить не рискнула. Так мучаясь от неизвестности и недостатка знаний, она и прибыла во дворец. Экипаж пропустили через ворота и в сопровождении отряда стражей проводили ко второй стене. Дальше они шли пешком. Агнесса путалась в складках платья, позади которого тащился длинный шлейф. Волнение стянуло грудью, когда она увидела знакомую площадь. Невольно оглядела крыши, домов, опасаясь стрелков и убийц. Но все было спокойно и торжественно. Придворные улыбались, слуги почтительно кланялись. Вот это пугало больше всего. Такие родительные перемены настораживали, лишали покоя. Они приблизились к королевскому помосту, встали там, куда указал им распорядитель. Король идёт, встречайте его величество. Раздались крики, и девушка пристала на цыпочках, пытаясь разглядеть Бриана поверх голов присутствующих. Он шёл рядом с отцом. Праздничная одежда красного цвета сияла в лучах солнца золотой росписью. Драгоценная перевязь для меча не уступала в роскоши. Дополнял наряд головной убор, высокая шляпа, отороченная черным мехом. Торжественная процессия, сопровождаемая свитой придворных, миновала ряды сановников, дворян. Король, королева и принц поднялись на помост и сели в кресло. Верховный жрец, один взгляд на которого вызывал у девушки дрожь, встал за спиной правителя. Наконец Бриан поднял голову и медленно осмотрел присутствующих. Столкнувшись с Агнесой взглядом, он просиял. Слегка улыбнулся и тут же повернулся к отцу, который о чём-то его спросил. Дикарка почувствовала, как груз свалился с сердца. Наконец-то она поверила, что приглашена на это торжество не зря. "Госпожа!" окликнули её за спиной. Девушка испуганно обернулась. Сзади стоял распорядитель дворца. "Пройдёмте со мной". "Куда?" голос дрогнул от страха. "Его верховенству хочется с вами поговорить". "Кто?" вопрос прозвучал глупо. Наткнувшись на пронзительный взгляд жреца, Дикарко сообразила, кому понадобилось. "Зачем? Вы всё узнаете, прошу". Агнесса посмотрела на Елену, молча спрашивая совета, но та безмятежно улыбалась. "Не волнуйся, иди, всё будет хорошо". "А если?" "Агнесса, иди". Девушка поплелась за Джагитом, постоянно оглядываясь на Бриана, но тот, занятый беседой, не видел её отчаянного призыва. Расправитель привёл её в покои, похожие на кабинет учителя. Здесь стоял стол, было много книг, принадлежности для письма, на стенах висели гобелены, изображавшие сцены сражений. "Я хочу с тобой поговорить", из тени вышел жрец. Сердечко бешено заколотилось в груди Дикарки, в горле мгновенно пересохло. "О чём?" хрипло спросила она. "Об этой ленте". Жрец приблизился к Агнессе, протянул руку, на перепуганные до икоты девушка шарахнулась в сторону. Не бойся, никто не причинит тебе вреда, успокоил её Джагет. Дай мне ленту. Декарка, всё ещё ничего не понимая, сняла с волос тесьму и положила её на стол. Ты не хочешь прикасаться к людям. Почему? Верховный жрец взял ленту и поднёс её к свету. Слишком многие хотели мне навредить, уклончиво ответила Агнесса. Кто дал тебе это украшение, дитя? спросил он. Моя мама Жрец и Джагед переглянулись. Что-то такое мелькнуло в их глазах, отчего девушка насторожилась. «Подойди ближе», — махнул рукой жрец. «Видишь эти узоры?» «Да, мне казалось, что в вензеле сплетены первые буквы чьих-то имен». «Так и есть. Ты умеешь читать?» «Мама научила». «Узнаешь эти буквы?» «Кажется, Н и В, хотя могу ошибаться». «Не ошибаешься. Н — небесная, В — верховный». Агнесса напряглась, ничего не понимая, и тут стукнула в голову. «Небесная жрица, хозяйка женского храма, верховный жрец, хозяин мужского храма. Но при чем тут ее мать?» «Кто-то упражнялся в вышивании, эти буквы могут ничего не значить», — упрямилась девушка. «Ошибаешься, вензель вышит не просто так, подойди сюда». Жрец стоял у стены перед гобеленом, наполовину закрытым ширмой. Сейчас Агнесса хорошо разглядела его. Несмотря на белые волосы и бороду, он не походил на древнего старца. Моложавое лицо почти без морщин, карие глаза с тёплым медовым оттенком, крепкая фигура всё указывало на то, что жрец намного моложе того возраста, который кажется с первого взгляда. Дикарка осторожно приблизилась. В душе нарастала паника, эмоции сходили с ума. Она ничего не понимала, но чувствовала, что приближается очень важное Джагед медленно отодвинул ширму. Жрец поднес к гобелену горелку. Девушка взглянула и застыла, не в силах пошевелиться. На нее смотрела мама. Не та деревенская травница с потухшим взглядом, которую она знала всю жизнь, а молодая женщина в белоснежном наряде жрицы. По украшениям на груди, по магическим вещам, которые она держала в руках, по одухотворенному лицу можно было догадаться, что жрица проводит ритуал. Агнес соперевела взгляд на задний план и увидела постамент короля, его свиту, помощниц и жрицы, стоявших полукругом. "Что это?" всхлипнула она. "Как это понимать?" "Кого ты видишь?" "Маму." "Да, это она. Узнаёшь?" Жрец поднял с гобелена ленточку и Дикарка увидела, что волосы прекрасной жрицы перевязаны точно такой же, только яркой и новой. "Мать тебе говорила, откуда у неё эта лента?" "Да," Ей подарил её на свадьбу жених мой отец, но теперь Агнесса окончательно растерялась и запуталась. Отец простой солдат. Он мог подарить невесте ленту, но не мог жениться на небесной жрице. Слишком далекие они были по положению в стране. Правильно. Это ленточку подарил твоей матери жених, тихо промолвил жрец. Я. Ик. Икнула бунтарка от неожиданности. В голове рыбкой промелькнула мысль: бежать, срочно. Словно получив команду, девушка бросилась к двери. Она дёрнула ручку, закрыто, дёрнула ещё и ещё раз. «Выпустите меня!» — закричала иступлённо. «Пожалуйста!» «От правды не убежишь!» Она услышала тихий голос, обернулась, прижалась спиной к створке. Руки тряслись, колени подгибались, сознание отказывалось принимать дикую весть. Жарец просто стоял, опустив руки с зажатой в пальцах лентой. И тут он поднёс её губам и поцеловал. Что вы делаете? Зачем? всхлипнула девушка, почувствовав себя игрушкой в чужих руках. Но жрец на неё не смотрел. Его взгляд был прикован к гобелену. Он нежно коснулся щеки портрета, провёл кончиками пальцев по овалу лица. "Спасибо тебе, родная, за самую чудесную новость на свете", прошептал он. "Приветствую тебя, небесная святая". Джагит опустился на одно колено и поцеловал край платья девушки. Она в панике вжалась спиной в дверь. "Ну, здравствуй, дочь", широко улыбнулся верховный жрец.